Михаил колдузов Звезде мироздания, книга первая. Преамбула. На семи ветрах удачи ты неси на свет незрячих облик жизни заводной, воскрешая пыл ребячий, ты неси нас облик счастья, чувств долину за собой. Когда осознаешь смысл и ценность дарованного времени, пропадает нужда посвящать его бессмыслице, выяснению, поиску. самозабвению. Нужное находит непринужденно, самостоятельно, лишнее на глазах превращается в прах. А понимание, как чувство, которому нет объяснения в текущем представлении о происходящем, наконец-таки может занять почетное, триумфальное место пьедестала славы от победы над самим собой и тем роковым сомнением, мешающими осознавать смысл и ценность дарованного времени.